Святослав. Ранние годы. Правление Святослава было коротким и бурным. Это первый из киевских князей, годы жизни которого во всех энциклопедиях обозначены вполне уверенно. 942-972. Датировка взята из повести временных лет. Однако этой точностью не следует обольщаться. Если Святослав прожил на свете всего 30 лет, Не очень понятно, как он мог оставить после себя трех сыновей, которые почти сразу после его смерти совсем не по-мальчишески сцепились в борьбе за власть. Считается, что действиями подростков управляли ближние бояре, соперничавшие между собой. Однако средний из братьев лично участвует в бою и даже погибает. Известно также, что старший из Святославичей Ярополк В 969 году, во время короткого возвращения отца в Киев, получил в подарок греческую наложницу необычайной красоты. Об этой женщине я расскажу позже. По версии летописи, в это время великому князю было 27 лет. Сколько же могло быть его сыну Самое большее лет 10. Не рано ли для таких подарков? Резоннее предположить, что повесть временных лет обсчиталась в возрасте Ольгиного сына. И Святослав появился на свет не в 942 году, а несколько ранее. Тогда все встает на свои места. В том числе и описание первого боя, в котором участвовал маленький княжич. В 946 году, во время сражения с древлянами, он сидит на коне и бросает копье, подавая дружине сигнал к началу сражения. Как бы ни был резв и развит мальчуган, для четырехлетнего это все-таки чересчур. Пускай по поводу даты рождения Святослава есть сомнения, зато это первый Рюрикович, про которого известно, как он выглядел. Подробный словесный портрет оставил византийский автор, видевший князя собственными глазами. Вот какова была его наружность, умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого. С мохнатыми бровями и светло-синими глазами курносы, безбородой, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой Голова у него была совершенно голая Но с одной стороны ее свисал клок волос, признак знатности рода Крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерные Но выглядел он угрюмым и диким Благодаря этому описанию художники и скульпторы позднейших времен изображали Святослава примерно одинаково, лишь несколько путаясь в деталях клока волос, обычной стрижки варяжского конунга. После страшной смерти Игоря жизнь его наследника оказалась под угрозой. Древлянский князь Мал, пожелавший взять вдову в жены, прямо заявил «Святослава возьмем и сделаем ему, что захотим». С раннего детства мальчик привык к опасностям. Они его не страшили, а наоборот притягивали. Несмотря на славянское имя, Святослав получил типичное воспитание викинга. Он рос в дружине среди воинов. Его сызмальство готовили не к управлению страной, а к войне. Наставниками Святослава были воевода Свенель, в сущности предводитель банды варяжских разбойников, и дядька Асмольд, несомненно, того же поля ягода. Войдя в возраст, князь превзошел воспитателей своей воинственности. Летопись вновь упоминает о Святославе через 9 лет после древлянского похода, когда рассказывает о неудачной попытке Ольги обратить сына в христианство. Запись отнесена к 955 году. Однако из нее нельзя понять, когда именно произошла эта коллизия. Как мы знаем, Святослав на уговоры не поддался. А в начале 960-х годов Он уже полновластный правитель государства. Времена мирного княжения Ольги уходят в прошлое. Ничем, кроме войны, молодой князь не интересовался. Когда Святослав вырос и возмужал, рассказывает летопись, стал он собирать много воинов храбрых и быстрым был, словно пардус, и много воевал. В походах же не возил за собою ни вазов, ни котлов, не варил мяса, но тонко нарезав конину или зверину или говядину и зажарив на углях, так ел. Не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах. Такими же были и все остальные его воины. Пардусом, то есть барсом, Святослава прозвали за невероятную скорость передвижения его дружины. Неотягощенная обозом, она умела совершать длинные и быстрые марши. Чего стоит хотя бы молниеносный бросок с берегов Дуная к Киеву Когда понадобилось спасать столицу от печенегов Святослав в Борзе Всед на коне с дружиною своею И приди к Киеву И целова матерь свою и дети своя А ведь это 700 километров Так все 10 лет своего княжения Святослав Игоревич и метался пардусом То на восток, то на юг Восточный поход «Сей князь, возмужав, думал единственно о подвигах великодушной храбрости, пылал ревностью отличить себя делами и возобновить славу оружия российского», — пишет Карамзин. «Берега Оки, Дона и Волги были первым фиатром его воинских счастливых действий». В сущности, кроме общего представления о театре первого святославого похода, мы не имеем об этой войне почти никакой информации. Летописные сведения крайне скупы. Свидетельства иностранцев фрагментарны и противоречивы. Повесть временных лет сообщает. В год 6472 -й, 964 -й. И пошел на Окурику и на Волгу. И встретил Вятичи и сказал Вятичам, кому дань даете? Они же ответили, хазарам по щелягу с сахи даем.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 Вятичий победил Святослав, и дань на них возложил. Вот, собственно, и все, что мы знаем. Остальное предположение. Очевидно, в первый раз, проходя через земли славян-вятичей, которые до сих пор оставались независимыми от Ива и по-прежнему платили дань Хазарам, Святослав решил не портить отношений с этим племенем. Если бы война оказалась неудачной, отступление через территорию Вятичей могло стать опасным. Главной целью похода была Хазария, очень ослабевшая за минувшее столетие, но все еще соперничавшая с Русью и к тому же державшая в своих руках ключ к волжско-каспийской торговле. Впрочем, Святослава, кажется, не очень интересовали торговые пути. Разгромив Каганат и разграбив его столицу, князь двинулся дальше. Через некоторое время Каган вернулся, и Хазарское государство кое-как просуществовало еще некоторое время, пока не было окончательно добито князем Владимиром. Ради чего Святослав повернул от хазарской белой вежи в Прикавказье и сразился с ясами, предками осетинов, и косогами, предками черкесов, не совсем понятно. В отличие от хазар, у этих народов поживиться было особенно нечем. Единственной целью, которая оправдывала бы этот поход, мог быть город Тьму-Таракань занимавший стратегически важную позицию у соединения Азовского и Черного морей. Историки спорят, с какого именно момента Тьмотараканское княжество стало русским. Возможно, это произошло вследствие успешной экспедиции Святослава. На обратном пути в Киев князь завернул к Вятичам и теперь уже, ничего не опасаясь, присоединил их к своей державе. Есть довольно туманные сведения о том, что на каком-то этапе Восточной войны то ли до победы над Хазарами, то ли после, Святослав также наведался в Волжскую Булгарию, где взял и разорил столицу. Тем не менее, болгарское государство устояло и держалось еще долго, вплоть до татаро-монгольского нашествия. Трудно сказать, состояла ли эта война из отдельных сезонных кампаний или представляла собой один трехлетний поход. Если верно второе, то Святославу пришлось делать по пути зимовки, а общая протяженность маршрута превысила 6000 тысяч километров. Некоторые историки, изображая Святослава мудрым государственным деятелем, пытались найти для войны 964-966 годов стратегические причины. Однако дальнейшие действия князя демонстрируют, что восточные земли его не интересовали. Единственным результатом грандиозного военного предприятия было присоединение Вятской земли, Этого Святослав легко достиг бы и куда меньшими усилиями. Остается предположить, что цель у войны была обычная варяжская, за добычей. Ну и прав, конечно, Карамзин, полагавший, что бурный дух Святослава веселился опасностями и трудами. Первый южный поход. Следующий повод повеселиться опасностями долго ждать себя не заставил. Повесть временных лет излагает ход событий совсем конечно. В год 6475-й, 967-й, пошел Святослав на Дунай, на Болгар. И бились обе стороны, и одолел Святослав Болгар, и взял городов их 80 по Дунаю, и сел княжить там в Переяславце, беря дань с греков. Из этого сообщения трудно что-либо понять. Однако на сей раз поход был в европейские края и попадал в зону византийских интересов. Поэтому кроме русской летописи имеются и другие источники, проясняющие смысл этой войны. Известны и подробности. Святослав Игоревич вмешался в давний конфликт между Болгарским царством и империей, выступив на стороне последней. У Константинополя в ту пору было две застарелых проблемы. На востоке арабская, на севере болгарская. При этом дунайские славяне были совсем рядом и сильно донимали греков. Последние 40 лет Византия была вынуждена платить Болгарии обременительную и унизительную дань. Новый император Никифор Фока, 963-969 годы, решил положить этому конец. Тем более, что болгарское государство начало приходить в упадок. Его элита, размягченная благами греческой культуры, утратила прежнюю воинственность. Царь Петр был стар и немощен. Византия же недавно одержала ряд важных побед на Средиземноморье и вступала в период очередного подъема. В конце 966 года, когда болгарские послы явились за обычной данью, император отказал им в оскорбительной форме. Согласно хронике, велел бить по щекам и рёк, «Идите к своему вождю, покрытому шкурами и грызущему сырую кожу, и передайте ему, великий и могучий государь Рамеев, в скором времени придет к тебе и сполна отдаст тебе дань». Сам Базилевс идти в болгарские земли не собирался. Главным противником империи Никифор считал арабов, с которыми воевал всю свою жизнь, а по отношению к врагу менее опасному решил применить обычную византийскую тактику уничтожить одних варваров руками других. Для этого императору и пригодился воинственный Святослав. Византия и раньше часто нанимала отряды киевских русов для участия в своих походах. Теперь речь шла о полноценном военном союзе. К Святославу прибыло посольство во главе с Патрицием Калакиром, вельможей из Херсонеса. Он доставил аванс – почти полтонны золота. Вероятно, долго уговаривать киевского князя не пришлось. Тем более, что Святослав получил от Калакира еще одно предложение, о котором Никифор не догадывался. По мнению византийских авторов, посол повел собственную игру, не только заключил с русским правителем антиболгарский союз, но и втянул Святослава в комплот, целью которого был захват престола. Никифор Фока был непопулярен в Константинополе. Против него постоянно плелись заговоры, и Калакир, Надеялся русскими мечами добыть себе корон. В 967 или 968 году Святослав вторгся в Болгарию, не встретив серьезного сопротивления. Город переиславец находился в дельте Дуная и позволял контролировать стратегически важную область, к тому же населенную восточнославянским племенем Уличей, близким по культуре и говорившим на том же языке, что победители. Князь получил от греков дань, то есть, видимо, окончательный расчет за военную помощь. Однако уходить обратно на Руси не подумал. Маловероятно, что оккупация Дуная входила в условия русско-византийского соглашения. Никифор Фока забеспокоился. Хроника сообщает, что он стал готовиться к оборонительной войне. Укрепил столичный гарнизон, перегородил Босфор железной цепью, и начал переговоры с болгарами, предлагая династический союз. Две болгарские царевны прибыли в Константинополь, чтобы сочетаться браком с сыновьями покойного императора Константина багренародного Назревала новая большая война, теперь между русскими и византийско-болгарским альянсом. Но стратегическое преимущество было на стороне Святослава. Он держал под присмотром царя Петра, А от Царьграда князя отделяло всего 500 километров, сущий пустяк для быстрого пардуса. В отличие от восточного похода, на Балканы Святослав явился не за добычей, а с явным намерением утвердиться в этом густонаселенном и богатом краю. В Болгарии князь ограничиваться не собирался и рассматривал Переяславец как опорный пункт для дальнейшей экспансии. Об этом свидетельствуют слова, произнесенные Святославом перед смертью Ольги. «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце-на-Дунае, ибо там середина земли моей, туда стекаются все блага, из греческой земли золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мед и рабы». Если Святослав считал Переяславец серединой своих владений, значит, он собирался завоевать и земли, расположенные южнее, то есть, собственно, Византию. Величественный замысел киевского князя состоял в том, чтобы основать собственную империю. В 968 году из дунайского Переславца эта задача должна была казаться Святославу вполне осуществимой. Вынужденный перерыв. Однако история распорядилась иначе. В то самое время, когда завоеватель готовился к войне с Византией, Из Киева примчался гонец с известием о нашествии печенегов. Как мы помним, старая Ольга корила сына, что он забросил отчизну и оставил мать и детей без защиты. Княгиня сумела хитростью отогнать кочевников от городских стен, но Орда не ушла. Столице Руси по-прежнему угрожала опасность. Пришло время подробнее рассказать о народе, который на протяжении двух веков был беспокойным соседом русских и доставил им много неприятностей. Как это часто бывало с восточными пришельцами, печенеги представляли собой пестрый конгломерат племен разного происхождения. Киевскому отроку, знавшему печенежский язык, удалось беспрепятственно пройти через стан осаждающих. Это значит, что он, славянин или варяг, вполне мог сойти за своего. Вслед за многими раннеисторическими мигрантами из Азии, печенеги канули в прошлое, не оставив следов и письменных свидетельств. О некогда многочисленном и могущественном этносе мало что известно. Союз этот сложился то ли в 8 то ли в 9 веке где-то на просторах Великой Азиатской степи. Язык, на котором разговаривали печенеги, был тюркским, агустской подгруппы. Название возводят к имени вождя Бече. Иногда народ называли Беченегом. Во второй половине девятого столетия, под натиском врагов, а может быть, спасаясь от сильной засухи, печенеги пересекли Волгу и принялись бродить по восточноевропейским пастбищам, выдавив оттуда угров. Сведений о жизни, быте и обычаях кочевого народа сохранилось мало. Известно, что печенеги были черноволосы, не узкоглазы, брили бороды, жили они в повозках, в бою рубились не кривыми саблями, а палашами. Еще византийский историк сообщает, что они пожирали в шей, Но в каком смысле, непонятно. Возможно, это фигуральное выражение, обозначавшее некую особенную степень дикости. государства у печенегов не существовало. И создать его они не пытались. Не имели они и централизованной власти, а делились на восемь автономных орд. Каждая состояла из пяти родов. Жили скотоводством и грабежом. Кажется, не любили утруждать себя лишней работой, не насыпали могильных курганов, а предпочитали подселять своих покойников в скифские захоронения, чем впоследствии сильно затруднили работу археологов Печенишские нападения на русские земли поначалу были фрагментарны. Видимо, кочевникам не хватало сил для серьезного нашествия. Но сокрушив хазарский каганат, Святослав создал Руси новую большую проблему. В вакууме власти печенеги быстро окрепли и осмелели. Если хазары вели себя тихо и на русских не нападали, то новые хозяева степей не замедлили явиться прямо под стены Киева. Приемникам Святослава с этими грозными соседями придется еще горше. Печенеги не только грабили торговые караваны у днепровских порогов, но постоянно нависали над восточными рубежами Руси. Во времена князя Владимира укрепленная граница проходила всего в двух днях пути от Киева. В середине XI века остатки печенегов были изгнаны новыми пришельцами из Азии – половцами. Мы увидим, что Русь от смены одного восточного врага на другого ничего не выиграла. Печенеги же разбрелись на запад и на юг, затерялись между другими народами. Считается, что от печенежского корня происходят современные гагаузы и балкарцы. Прервав южный поход, Пардус спешно вернулся на Русь. Летопись говорит, что он «прогна печенега в поле и бысть мирно». Кажется, обошлось без кровопролития. Более того, Святославу, очевидно, удалось сговориться с ордой о союзе. Когда князь вернется на Дунай, печенеги отправятся с ним. Однако, хоть Святославу не терпелось продолжить завоевание юга, пришлось ненадолго задержаться в Киеве. Согласно летописи, Ольга попросила дождаться, пока она умрет, и сильно сына не обременила. Скончалась три дня спустя. Но и в следующем, 970 году, мы находим Святослава все еще на родине. Он озабочен административным обустройством русских земель. Сам править ими не собирается, у него более честолюбивые планы но хочет распределить области между сыновьями. Старшего Ярополка сажает в Киеве, второго Олега делает древлянским князем. В это время прибывают новгородские послы, тоже просят себе князя. Ярополк с Олегом на север отправляться не хотят, но у Святослава есть еще один сын статусом пониже, его мать рабы. Новгородцев устраивает и такой князь, лишь бы собственный. Каждому из юных, а может быть и малолетних правителей, представляется боярин, главный совин. Лишь разделив земли между своими отпрысками и обеспечив преемственность власти, Святослав с войском отправляется обратно на Дунай. На этом его русское княжение, собственно, заканчивается. Больше Святослав в Киев не вернется.